Ну, монстр, давай. Пища. Много, хорошо. Одна пища думает, что она враг и машет блестящим коротким когтем. Коготь свистит в воздухе, скользя по чешуе, и вместе с лапой отлетает в сторону. Убегает. Пища убегает. Нельзя. Тело мягкое, без чешуи, хорошее тело, еда. Хорошая еда, удовольствие. Враг! Враг ударил спину. Где? Вон. У врага идет дым изо рта и из руки. Тоже. Враг далеко. Враг спешит к выходу из пещеры. Враг прячет в шкуру летающий коготь. «Хорошо спешит. Медленно. Хороший враг, о! Теперь совсем хороший. Пища!» С полминуты я лежал неподвижно на асфальте двора, прижав гудящий затылок и огромный синяк на спине к холодной поверхности. Вставать не хотелось. Я видел все, что происходило. Я видел или монстр? Нет, наверное, все-таки я. Ящер жрал. А я на грани обморока, истерики, самоубийства держал проклятую рептилию, не давая расслабиться, насытиться, обернуться назад и заметить девушку, без сознания лежавшую у стены. Что это означало, мне было хорошо известно. Пища. Коротко и емко. И страшно. Страшно, когда когтистая узкая лапа мелькает в воздухе, вспарывая кричащего человека от пряжки пояса до ключицы. Страшно, когда могучий хвост сбивает жертву, оскалившаяся пасть нависает над ней, и затвердевший вдруг язык протыкает живот и пробует внутренности. Страшно, когда пуля рикошетом визжит по чешуе и, стрелявшись, слышит рев моего ящера, последнее, что он слышит». Я встал, отвернувшись, замотал повязку и пошел к девушке. Девушку звали Люда. Я это узнал уже после, выйдя из подворотни и выслушав целый поток застенчивых благодарностей. В тот момент мне меня было не до этого. Люда не должна была заметить следов побоищей, иначе я просто не смог бы объяснить ей ситуацию. Потом Люда ужаснулась собственному виду, и пришлось заходить ко мне за иголкой, мылом и пузырьком йода. Потом мы пили чай, шли по ночному городу, прощались у подъезда, договаривались о завтрашней встрече. А потом я возвращался обратно, топая по проезжей части и не желая уступать дорогу встречному запоздалому троллейбусу. Сонный водитель, высунувшийся из окна, подробно изложил свою точку зрения на пьяных сопляков и их антисоциальное поведение. Я с ним полностью согласился. На следующий день мы сидели в кафе и болтали о всякой ерунде. Я увлеченно представлял в лицах какой-то зурядный случай из жизни канцелярских крыс. Люда весело смеялась, встряхивая челкой, прикрывшей следы вчерашних царапин. Она вообще умела, на удивление, хорошо и здорово сопереживать всему, что окружало нас. хорошей погоде, сливочному мороженому, моим наивным шуткам. Когда я подошел к кульминации, за наш столик неожиданно подсел Коля. Я даже не заметил, как он возник на вертящемся стуле между нами. — Привет, ребята. — Серый? — Есть разговор. Коля излучал... «Любезность и радушие!» «Я было хотел принять условия игры, но истрепанные в конец нервы не выдержали. Мне с тобой не о чем разговаривать. Зато мне с тобой есть о чем. Пошли, выйдем!» Я положил ложечку, успокаивающе кивнул на сторожившиеся люди и пошел к выходу. «Серый, мне повестка пришла из ментовки. Это твоя работа?» Нет. «Сереж, хороший мой, я ж тебя, кажется, просил. Зачем тебе лишние неприятности на единицу времени? А что будет? Увидишь?» И тут на мне сказалось вредное влияние моего ящера. «Я тебе сам скажу, что будет». Я аккуратно взял Николая за пуговицу. «Я встречу тебя в каком-нибудь безлюдном месте» и размотаю эту повязку. Понял или повторить? Он понял. Он посерел и уставился на меня стеклянным взглядом. <ф> Если бы взглядом можно было убивать, я бы не дошел до столика. Но я дошел. Вспоминая по дороге, что похожее выражение лица я уже, кажется, где-то видел... Где? Я расплатился, и мы с Людой пошли в парк. Часть парка, прилегавшая к кафе, была, похожа, скорее на лес. Настроение было испорчено уже окончательно. Люда молчала, я перестал быть занимательным собеседником и угрюмо созерцал повороты тропинки. Шагнув за очередной поворот, я остолбенело замер. Смотреть было нельзя, но тело не слушалось. Решился все-таки, сволочь трусливая. Передо мной был мой знак. Нижняя часть креста была смазана. Видимо, рисовавший очень торопился. Сквозь знакомую жаркую волну донесся голос Люды. — Что с тобой, Сережа? Тебе плохо? — Мне было очень плохо.